Глава седьмая. Встречи. Все встречи мудрого с властью происходят только тогда, когда настает для этого время. Если же встречи еще не случилось, следует ждать этого времени и только потом действовать. Так птица, живущая только в паре с другой птицей, умрет в лесу, если окажется в одиночестве». Рыба, которая живет только в паре с другой рыбой, умрет даже в море, если окажется в одиночестве. Конфуций путешествовал по всей Поднебесной среди морей и часто встречался с властителями того времени. Отцы Давей он посетил более 80 правителей. Называвших себя его учениками было три тысячи. Из них, достигших понимания, было 70 человек. Повелитель десяти тысяч колесниц, если бы заполучил на службу только одного такого человека, мог бы сделать его наставником. Так что нельзя сказать, что у него не было под рукой подходящих людей. И все же, после стольких странствий, он в конце концов достиг лишь должности советника по судебным делам в царстве Лу. Потому и случилось так, что место Сына Неба некоторое время никто не занимал, а Джухоу были охвачены великой смутой. Джухоу это князья. Когда начинается смута, малоспособные людишки то и дело попадают в фавор, а когда они попадают в фавор, они не в силах справляться со своими должностями. Когда же должность их долго не исправляется, Они из фавора попадают в опалу, и чем больше они купались в милостях, тем суровее их опало. Причем касается это не только их лично. Поэтому благородный муж не заводит любимцев и не своевольничает. Он всех непременно проверяет самолично и только потом доверяет им посты. И только когда он способен к правильному назначению должностных лиц, можно сказать, что он готов к тому, чтобы действовать. Те, кто способен внимать речам, должны разбираться в искусстве спора. Среди властителей нашего века очень мало таких, которые в состоянии понять, что такое спор. Поэтому им, конечно, крайне трудно отрешиться от субъективизма при выборе того, к кому есть доверие. Те, кто способен внимать в музыке, должны разбираться хотя бы в пяти нотах, но среди людей очень мало таких, кто разбирались бы в пяти нотах, поэтому когда выбирают умелых из музыкантов, также едва ли могут отрешиться от субъективизма. Был некогда среди гостей человек, который явился к царю Юе, чтобы продемонстрировать ему свое искусство игры на флейте. Ноты юй, дзюе, гун, джи и шан звучали в его исполнении без малейшей ошибки. Но ерескому царю не понравилось, так как он любил деревенские напевы и ими лишь мог наслаждаться. То же самое бывает, происходит и с речами Адао. Жила-была некая молодая женщина в замужестве. Кто-то сказал ее родителям, «Замужество не гарантирует пропитание в течение всей жизни. Лучше бы вам схоронить платье и утварь где-нибудь вне дома, чтобы приготовиться на всякий случай, если не будет пропитания». Родители сочли это резонным и велели этой женщине постоянно припрятывать что-нибудь вне дома. Родители мужа узнали об этом и заговорили, «Она живет с нами как невестка, а помыслы ее о другом, ее нельзя оставлять в доме». И они ее выгнали». Между тем, родители этой женщины думали, что тот, кто им дал такой совет, по-настоящему о них заботился, и до конца своих дней считали его хорошим человеком. Конечно, это происходило от того, что им неизвестны были истинные причины происшествия. Уничтожение храмов предков и утрата поднебесной происходят таким же образом. Поэтому, правильно говорится, то, что составляет одно целое, не образуется в соответствии со строго определенными правилами. Это похоже на то, что происходит между полами. Нет такого, кто не мог бы объяснить, кто по его понятиям красивый человек, но не каждый встретит свой идеал красоты. Некогда одна из жен императора Хуанди, получила от него следующее поучение. «Держись правил женской добродетели Д, и не забывай о ней никогда. Держись приличествующих женщине правил поведения, и не давай себе в этом послабления. И твоя женская стыдливость никогда не пострадает, хотя бы тебя и хотели опозорить». Это похоже на отношение к «съестному». Любой может отличить сладкое блюдо, но далеко не каждому оно достается. Вэнь Ван любил аировый суп. Услышав об этом, Конфуций его попробовал. Страшно скривившись, он стал его есть и только через три года справился с этим. Некогда жил человек, от которого так разило, что родные и близкие, братья и жены – Друзья и знакомые не могли находиться с ним рядом. Он и сам страдал от этого и поселился один у моря. Однако тамошним жителям так понравился исходивший от него запах, что они следовали за ним днем и ночью, не отходя ни на шаг. Между тем, говорят, он и от этого очень страдал. В чень был урод по прозванию Дунся Чоуми. Лоб у него был как молот, виски широкие, а лицо черное, как лак. Арачьи глаза висели по бокам носа. У него были длинные руки и кривые короткие ноги. Но когда Ченский Хоу увидал его, тот ему так понравился, что он поручил ему и управление страной, и собственное домоправление – Когда чуский правитель собирал ассамблею, Чинский князь был болен и не мог туда поехать. Поэтому он послал туда вместо себя Дунся Чоуми извиниться за свое отсутствие. Чуский царь удивился его имени и захотел его видеть. Но когда гость вошел, оказалось, что не только его внешность неприглядна, но и речь неприятна на слух чуский царь тогда вознегодовал, собрал сановников и, обращаясь к ним, произнес. Если чейнский правитель не сознавал, что такого человека нельзя посылать, то это просто непонимание. Но если он сознавал это и все же послал его, то это оскорбление. Наглость же в сочетании с неразумностью заслуживает кары. Он поднял войска и три месяца осаждал Чень, в конце концов уничтожив его. Так уродство способно напугать человека, неловкой речи достаточно, чтобы погубить царство. Но любовь к нему Ченьского Хоу была столь велика, что он не мог ничего поставить выше этого. Пошел на гибель, но его дружеские чувства не уменьшились. Известно, что всякие неудачные сочетания ведут к тому, что участников этой пары непременно настигнет гибель. Когда же те, кто прямо создан друг для друга, тем не менее в силу объективных причин не встречаются, это служит причиной смуты в государстве и упадка целого поколения. Народ Поднебесный от этого страдает и печалится, пребывая в затруднениях и бедах. Причины для выдвижения определенного человека, во-первых, это его характер, во-вторых, способности, в-третьих, трудолюбие. Если хотя бы одно из этих качеств отсутствует, государство идет к краху. Тогда беды идут одна за другой, самому правителю грозят болезни и смерть. Тот, кто продержится лет 70-80, уже может считать, что ему повезло необычайно. Ибо если уж потомки мудрых и совершенных идут против Дава и тем наносят страшный вред народу, да и сами себе, то до чего же могут дойти люди заурядные?